И они отправились по следу бульдозера. Вышли со двора, свернули по дороге налево и двинулись как раз в сторону тех самых подозрительных трущоб, где самое раздолье для разбойников и прочих лихих живых. «Ну-ка», — буркнул геральд когда они отошли достаточно далеко. «Расскажи мне, на кого мы охотимся?» Синтия еще раз зыркнула на парные отпечатки гусениц. «Ну, это бульдозер». «А почему не экскаватор, к примеру?» – перебил ведьмак. «Экскаватор бы в арку не прошел, которая во дворе», – уверенно предположила Синтия. «Лапа бы мешала, да и деревья напротив дома целые, точнее ветви над дорожкой, тем местом, где была дорожка». «Жиденько вздохнул Геральт, но в целом верно. Проще было от противного идти. Во дворе полно следов от ковша. Ладно, дальше». «Колья широкой больше двух метров», Гусеницы тоже шире, чем у обычного БДГ. Ты сказал, что бульдозер карьерный, но карьерные машины мы еще не изучали. Думаю, это такая желтая громадина, какие я видела под кривым рогом. Больше похоже на вездеход с ковшом. Как с ним справиться? Синтия пару секунд поразмыслила. Думаю, так же, как и с обычным бульдозером. Можно вывести из строя ходовую, например, сбить гусеницы. Хотя у этого монстра они... «Сама вижу массивные, может, и гранаты не взять». «Возьмет», — заверил Геральт, — «граната много чего возьмет». «Еще двигатель. Можно испортить двигатель». «Как именно?» «Ну, Синтия припоминала все, что знает о двигателях. Он, скорее всего, дизельный, так что по-простому пальнуть по карбюратору не получится». «Может, просто к гранату подхожу?» «Хороший метод», — отметил Геральт. Но кожух, во-первых, наглухо заперт, если вообще не завален а во-вторых, до него еще добраться нужно, до кожуха. Ну и самое главное, у нас нет ни единой гранаты. Еще мысли. Топливный бак. У строительных машин он обычно на виду, у карьерных, наверное, тоже. Когда как. А что делать с топливным баком? Продырявить как можно ближе к земле? Не пойдет. Даже если снизу продырявишь, сменить бак очень легко. Бульдозер примется безобразничать уже через неделю. Тогда выстрелить взорвется, мало не пока. Соляра не взрывается от выстрела, только от сжатия. Тогда не знаю, честно призналась Синтия. Научи, буду знать. Ведьмак то ли задумался, то ли просто замолчал. Синтия ждала, что он хмыкнет или еще как-нибудь проявит недовольство прорехами в ее знаниях. Но ведьмак не хмыкнул, сказал, там посмотрим. И, кстати, знай, редко с какой машиной получается справиться одним ударом. То есть, не поняла Синтия. Ну, для начала можно втихую подсыпать сахар в топливо, в бак. А там уж по обстоятельствам. А что сделается машине от сахара, несказанно удивилась Синтия. Заглохнет. Если вообще заведется, бортнул Геральт. Ты слушать-то слушай, но и по сторонам поглядывать не забывай. Мы не в центре». Синтия моментально втянула голову в плечи и заозиралась. И впрямь ведь не центр, и не родовая усадьба. Все-таки рано она вообразила себя ведьмачкой. То язык при посторонних распустит, то по откровенно бандитскому району топает беспечно, будто по набережной Одессы. Остро как никогда, пулорка вдруг осознала свою слабость и почти полное бессилие на стезе ведьмаков. Легко лишь тем, кто знает все или не знает совсем ничего. Правда, вторые быстро находят смерть. А едва впитаешь крупицу истины, крупицу ведьмачьих знаний, и тут же начинаешь понимать, какая пропасть тебя от настоящего ведьмака отделяет. И чем больше впитываешь, тем яснее осознаешь, сколько глубока и широка эта пропасть, почти безгранична. Настоящая бездна. Но даже эти возвышенные размышления не повод, чтобы отвлекаться, напомнила себе Синтия. Глядеть в оба, быть готовой ко всему, к перестрелке, по ножовщине, бегству, пряткам. Прочь мысли, прочь. Остаться только рефлексом и скудно накопленным ведьмачьим навыком. И сразу стало легче. Благо Геральт с экзаменаторскими расспросами больше не приставал.